Он долго размышлял над этой проблемой, пока решение не стало очевидным. Вернувшийся из далекой Англии, родственник рассказал, что там полицейский даже не смеет подумать о такой нетрадиционной форме оплат. И любое подобное предложение будет немедленно и жестоко наказано. Получалось, что все английские полицейские гораздо более честные, чем те туркминцы. Получалось, что вообще англичане гораздо лучше его соотечественников. Поверить в это было невозможно. И он снова размышлял над этим, пока ответ не стал ему очевиден. Он вдруг понял, что именно происходило. Дело было не в том, что английские пограничники, полицейские или таможенники были гораздо честнее и лучше туркменских. И дело было не в том, что в конце 80-х таможенных службах большой страны работали куда менее честные сотрудники, чем в 50-х. Дело было только в одном в сознании сотрудников, в их отношении к своей родине, к обществу, в котором они жили, в собственной службе. В 50-е годы советские пограничники верили в идеалы того общества, которое они защищали. Также верили в него таможенники, милиционеры и сотрудники КГБ. А вот спустя 30 или 40 лет идеалов не осталось. В общество никто не верил. А собственные государства, образовавшиеся на развалинах империях, многие просто презирали в подобных условиях никакие сдерживающие стимулы не могли остановить человека. человеку становится глубоко наплевать и на само общество и на государство в котором он живет старик понял что нашел верный вариант ответа на свой мучительный вопрос и это его радовало иван твердо знал что в его стране никто серьезно не относится к многочисленным памятникам президенту, которые расставлены по всем городам и селам, и к деньгам, на которых было изображение здравствующего президента. В этих условиях для людей главным было собственное обогащение, и поэтому караваны с грузом беспрепятственно проходили любые границы, прежде закрытые для посторонних. Но, решив для себя эту задачу, Курбан ака понял и другое. В его собственном государстве и в молодых республиках, возникающих на обломках великой страны, стало возможно покупать любого чиновника, любого нужного человека, что отныне на огромном пространстве самым высшим идеалом был знак доллара, заменивший и саму совесть, и все прежние идолы. Именно поэтому Курбан не сомневался в полковнике, который ни при каких обстоятельствах не стал бы его предавать во имя химеры служебного продвижения или из-за любви государств государству. Подобные высокие понятия были неведомы Али мурату привыкшему получать крупные бакшиши и вольготно жить на эти деньги. Но молодой человек исчез. Его оставшийся паспорт только напоминал о том, что этот человек осмелился пуститься в такую рискованную авантюру. курбан сидел мрачный и задумчивый, когда услышал шорох за дверью. Должно быть, это был вернувшийся Иббад, которому он поручил организовать дежурство на железнодорожном вокзале, чтобы гость ни при каких обстоятельствах не смог бы уехать. За аэропорт Курбан ака не боялся. Из паспорта его просто не пустят в самолет. Не продадут билета, если, конечно, он не из милиции и в городе у него нет сообщников. Но в это трудно было поверить. Ибо при таком варианте милиция давно должна была появиться в доме самого Курбана или хотя бы на квартире, где они держали своего пленника. Старик не мог понять мотивы действия авантюриста и поэтому нервничал больше обычного. — Кто там? — раздраженно крикнул старик. — Войди в комнату. Дверь осторожно приоткрылась, и в комнату вошел тот самый тип, о котором он только что думал.